Эпиграф. Изобразить такого клоуна нелегко по причине его чрезмерной реальности. Макс Бекман. Глава 1 На вопрос, имеет ли он обыкновение делать заметки или вести дневник, Д'Артес отвечал, «Помилуйте, для нашего брата это было бы величайшей неосторожностью». Господин Обер Ригерунг Срат Глачке был, разумеется, слишком искушенным чиновником, чтобы выразить удивление по поводу такого ответа. Сам автор этих записок при разговоре не присутствовал, а сидел, надвинув наушники в темной кабинке, где подобные допросы записывались на магнитофон. Несмотря на это, он был уверен, что господин гладчке попытается, пусть хотя бы вскользь поставленным вопросом, поймать Дортеза на слове, Достаточно было бы, вскинув в брови, шутливо спросить «неосторожностью»? Этого, однако, не случилось. Не говоря уже о том, что у господина Глачки начисто отсутствовало чувство юмора, его, кажется, в ответе и поведении Дортеза насторожило нечто совсем другое, от чего он и оставил в наметившийся след. Что именно его насторожило, выяснилось тут же. То было отнюдь неподозрительное в данном случае словечко «неосторожность», как напрашивается догадка о выражении наш брат едва дартес удалился господин гглаке неоднократно прослушал запись и на следующий день еще дважды столь сильно встревожило его это выражение кроме ближайших сотрудников господин глачки пригласил на прослушивание даже известного эксперта по методике допросов из уголовной полиции желая узнать его мнение очевидно господину глачки хотелось установить Можно ли на основе выражения «наш брат» заключить, что существует некая тайная партия или подрывная секта? Магнитофон, как правило, безошибочно обнаруживает такие нюансы, каких не уловить в непосредственной беседе. Однако и запись не показала ни малейших изменений в голосе, ни бессознательного ударения на подозрительном слове. Единственное, что выявил магнитофон, это легкое, но ничуть не странное в данном случае саксонское произношение – Впрочем, как явствовало из документов, Д'Артес вырос и посещал школу в Дрездене. Судя по документам, он там и родился в начале 1911 года, месяц-другой спустя после возвращения его родителей из Нью-Йорка, куда они отправились в свадебное путешествие. Отец его собирался заодно знакомиться с положением дел в производстве искусственного шелка в США и вступить в переговоры с каким-нибудь нью-йоркским банком, об участии в модернизации его Дрезденского завода. Кстати, и мать, принадлежавшая по рождению к состоятельнейшим кругам богемских промышленников, располагала, по-видимому, прочными связями с иностранными, в особенности американскими банками. По всей вероятности, именно это обстоятельство ускорило завершение переговоров. Как ни странно, место и дата рождения Дортеза во всех документах оказались помечены вопросительным знаком, С точки зрения тайной полиции здесь могла быть речь о давнишней и весьма ловкой фальсификации, но принимая во внимание многочисленные именовавшие войны, разрушенные города, уничтоженные архивы, а в особенности неоднократно менявшиеся идеологии, доказать, что на лицо фальсификация, не представлялось возможным. Сам же Д'Артес утверждал, что это вопрос второстепенный. В интервью по случаю своего пятидесятилетия он выразился следующим образом. «Дата рождения – случайность, которой вполне можно пренебречь. Несравненно важнее знать, когда ты умер. Но как раз в этой дате большинство из нас ошибается. Вот и я, милостивый государь, не могу сообщить вам на этот счет никаких надежных данных». И, как обычно, трудно было понять, хотел ли Д'Артес подобным заявлением уклониться от вопросов навязчивого репортера, или таково его действительное мнение, впрочем, речь об этом еще впереди. Пока же достаточно упомянуть, что в день допроса господин глачки праздновал день своего рождения, сорок шестой как свидетельствовала сахарная глазурь на торте, который преподнесли ему сотрудники отдела. Кое-кто из его сотрудников и подчиненных был приглашен на торжество, имевшее место в служебной квартире начальника в одном из стандартных коттеджей с крошечным садиком в северной части Франкфурта. На бокал вина после ужина значилось в приглашении. В свою очередь и автор этих записок, о ком в дальнейшем будет идти речь лишь как о протоколисте, удостоился такого приглашения, разумеется, в качестве одного из младших подчиненных и думать не посмел об отказе. Тем более, что в управлении были наслышаны о кузене госпожи Глачке, служившим в Министерстве иностранных дел и знали, с каким чисто женским упорством добивается она для мужа перевода в БОН, а также связанного с этим продвижения по службе. Вот как случилось, что госпожа глачки поинтересовалась у протоколиста, когда они танцевали в крошечном холле, тоже одна из служебных обязанностей младшего подчиненного, не было ли у них сегодня в отделе неприятностей, на что ее партнер ответил корректно, но именно так, как его учили. «Мне ни о чем таком неизвестно, сударня. Дела сегодня шли своим порядком». «Ах, все-то вы скрытничаете!» — воскликнула госпожа Гладчики, кокетливо шлепнув его по плечу. Тем не менее, кое-какие слухи о причине, испортившей настроение главе семейства, видно, просочились в семью еще до ужина, и дочь его, прибойкая девица 18 лет, танцевать который которой куда больше удовольствия и которую немало не заботили честолюбивые планы матери, тоже это подметило. «Что за саксонец был у вас сегодня в отделе?» – спросила она во время танца. Оказывается, когда она позвала к обеду отца, просматривавшего почту, он хлопнул ладонью по письменному столу и прошипел «треклятый саксонец». Восклицание тем более примечательное, что господин Глачке был родом из Мерзебурга, и лишь после войны попал на Запад. Самая фамилия Глачке с головой выдает его лужицкое происхождение. Где родилась его жена, протоколист запамятовал, но что звали ее Зиглинда, не было ни для кого тайной, ибо отдельские сплетники, шушука и начальники охотно пользовались этим именем. Подобные имена передаются из поколения в поколение. Родители ее, должно быть, восхищались Вагнером, Нибелунгами, и, по всей вероятности, нацистами. Дочь зато звалась Ирмгард. Она без передышки болтала. Папа был просто вне себя. По дороге в столовую он сказал, неудивительно, что нацисты засадили этого субъекта в концлагерь. Я бы его тоже засадил. А ты лучше помалкивай, ничего, мы его козни раскроем. Опасный должно быть человек этот, саксонец. Жаль, что вы не присутствовали на допросе. К счастью, на десерт подали крем-рюс папина любимое блюдо. За четверть часа до полуночи протоколист счел возможным откланяться, не забыв поблагодарить за приятный вечер и оказанную ему честь. События эти упомянуты здесь потому, что они, по крайней мере, в плане нравственном, явились толчком к созданию этих записок. И хотя речь пойдет не о протоколисте, а единственно о Дортезе, следует отметить, что день допроса и вечер, проведенный у господина Глачки, стали поворотным пунктом в жизни протоколиста, Все, что он знает или думает, что знает о дартезе взято из документов Службы государственной безопасности и других учреждений, из магнитофонных записей, телевизионных передач, газетных интервью, иллюстрированных монографий и тому подобных публикаций о явлении, именуемом дартез и, стало быть, из вторых и даже третьих рук. Именно поэтому отнюдь незаложенную скромность следует одобрить намерения автора выступить всего-навсего в роли протоколиста Тем самым он свидетельствует, что не превышает своих возможностей, ибо он долгое время состоял референдарием службы государственной безопасности, а наименование это в переводе с латинского и означает «докладчик-протоколист». Куда важнее подобных сомнительных документов были, пожалуй, для этих записок впечатления, вынесенные протоколистом из разговоров с людьми, близкими или считавшими себя близкими Дортезу, даже учитывая, что их высказывания эмоционально окрашены. Тут прежде всего заслуживают упоминания два человека, с которыми соприкасался протоколист. В период его подготовительной работы они находились во Франкфурте. Это фройляйн Эдит Наземан, дочь Д'Артеза, и его друг Ламберр. Протоколист рад в случае поблагодарить их за готовность более того откровенность, с какой они рассказывали ему об отце и друге, и просит поэтому не счесть нескромностью его попытку по возможности дословно передать их показания. Кстати говоря, когда Ламбер узнал, что готовятся какие-то записки, он всячески пытался помешать их написанию. Он не пожалел насмешек и цинических замечаний в адрес протоколиста, желая заставить его отказаться от своего замысла и в обескуражить. Но именно это сопротивление многое и прояснило. Отрицательная позиция, которую Ламберт занял не ради себя, а в интересах своего друга дартеза сама по себе входила в существо проблемы. К примеру, он обвинил протоколиста в трусости, поскольку тот предполагал упоминать о себе в записках только под этим наименованием. «Каков гонор», — восклицал он, — «да у вас ни малейшего права на анонимность нет. Для этого надо бы на хоть что-то собой представлять. Да есть ли у вас что замалчивать и что предавать забвению? Отчего бы вам не писать просто «я»? Изберите-ка лучше псевдонимом «я», чтобы затушевать свою ничтожность». Избрать псевдонимом «я» — это были жестокие слова ожесточенного человека, укрывшегося под маской чудаковатого оригинала. Жестокий, однако, и по отношению к протоколисту, и Баламбер беспощадно обнажил побудительную причину его замысла. Протоколист? Что это вам взбрело в голову? Как можете вы протоколировать то, чего сами не видели и не пережили? Как собираетесь повествовать о прошлом, которое не было вашим прошлым, тогда как о собственном прошлом предпочитаете молчать? чего бы вам не сообщить миру, что у вас нет никакого прошлого? Это было бы, по крайней мере, поучительно». Сообщить, что у вас за душой нет ничего достойного сообщения. Дать зеркало, отражающее лишь историческую мишуру, какой украшает себя наш век, но ни единого лица, ни единого характера. Ровным счетом ничего, за что бы вы испытывали страх и что желали бы спасти. Хотя вот идея, напишите об этом зале. Замечу, что приведенный разговор состоялся в зале ожидания Франкфуртского главного вокзала. «Опишите хлопотливость людей, которым не к чему впадать в отчаяние. Вот вам выигрышная тема. Существует расписание, и поезд объявляют по радио. К чему же впадать в отчаяние? Это старомодно. Вон женщина, она едет навестить своих детей, это видно по подаркам, которыми она нагрузилась. А дети? Они ждут ее на вокзале какого-нибудь захудалого городишка. Освободили для матери комнату и кровать, в квартире у них тесновато, и приезд ее им в тягость». Да уж ладно, две недели как-нибудь перетерпим. Мама, а ты взяла обратный билет? Ведь это выходит дешевле. Обратно, но куда? К себе на родину? А родины-то давно и в помине нет. Есть только расписание, на которое можно положиться. Железнодорожных катастроф и то больше не бывает. Вот какой безопасной стала жизнь. Отчего бы вам не написать о вашем управлении государственной безопасности? Государственная безопасность и никакого государства. Вот ваша тема. А вообще-то говоря, первую фразу книги вы уже нашли. Надо сказать, что Ламбер лет двадцать или тридцать назад написал два-три нашумевших романа, которые сам считал низкопробным чтивом, да и в истории современной литературы никто их не упоминает. Задавая свой вопрос, он, быть может, исходил из положения, ныне, пожалуй, тратившего силу, будто в книге все зависит от первой фразы. Есть у тебя первая фраза, значит, есть и книга, или что-то в этом роде. Заверение протоколиста, что у него и в мыслях нет писать роман, Ламбер не слушал. Что ж, начните так. Вчера вечером я свел знакомство с немолодым писателем, который тщетно ищет первую фразу для своей последней книги. Опишите, как он бьется, пытаясь скрыть свою никчемность. Придайте ему две-три карикатурные черточки. мне это ничуть не огорчит. А конец? Как вы представляете себе конец, господин протоколист? Инфаркт, рак легких? «Как же вы собираетесь писать о человеке, не имея ясного представления о его конце?» Под концом Ламбер, очевидно, разумел не кончину и похороны. Подобный конец он считал лишь условным выходом из положения, не выражающим сущности человека, которого этот конец постигнет. «Конец надобно заслужить, равно как и анонимность», — извил он. Впрочем, что до похорон, то Дортес и Ламбер обо всем договорились. Извещения о смерти будут разосланы только после погребения, — чтобы избавить людей от затрат на венки и на пустую болтовню. А главное, чтобы уберечь их от простуды на кладбище, в первую очередь, внимание к человеку. Об этом соглашении было известно и Эдит Назиман. Но ей оно скорее внушало страх. Представьте, думаю я об отце, считаю, что он жив, и вдруг узнаю, что его уже похоронили. Нет, никуда это не годится. Как уже сказано, Ламбер под словом «конец» разумел нечто совсем иное – Он, видимо, серьезно и всесторонне обсудил эту проблему со своим другом дартезом С неумолимой логикой сочинил он подобный конец для дартеза вернее, для одной его пантомимы. Протоколист только по этому случаю узнал, что авторство многих идей для знаменитых пантомим, разыгранных Дортезом, принадлежит Ламберу, обстоятельства для него новые и, по-видимому, вообще не получившие гласности». Д'Артез якобы говорил, что ему недостает фантазии выдумывать такие сцены, он способен разве что их разыграть. Ламбер же презрительно заявлял «Идеи, товар дешевый». Но конец, предложенный Ламбером, не заслужил одобрения Д'Артеза, он отклонил его, заметив «Это был бы тоже нарочитый конец, а никакой не подлинный». Все эти намеки и обрывки разговоров, происходивших гораздо позднее, протоколист счел нужным воспроизвести уже здесь – так сказать, в предисловии, чтобы пояснить как оборонительную позицию, так и тактику замалчивания свидетелей. Но, может быть, их тактика отражала лишь неуверенность? Характерным по едва уловимой ценности сплошь рядом случайных высказываний можно считать также ответ, который дала некая особа на вопросы Дит Наземан. Речь идет о бывшей актрисе и старинной знакомой дартеза проживающий в берлине угол ранке и ауксбург штрассы и промышляющие гаданиянием хиероманттии и тому подобными занятиями все причастные к этим запискам лица упоминая о ней называли ее женщин в окне когда эдит Наземан спросила женщину в окне предсказывала ли она будущее ее отцу та покачав головой ответила о я стереглась притом детка его будущее предсказывать ни к чему Что имела она в виду, или хотела только осудить любопытство дочери?»